Пятое. Ожидание кризиса. Следующий похититель времени – неожиданные кризисы, срочные проблемы, которые нужно решать. Это крупнейший похититель времени как на работе, так и в жизни. Справиться с наступившим кризисом можно лишь ожидая его. Ожидание кризиса предполагает, что вы будете заглядывать в будущее и спрашивать себя, что может пойти не так, как следует поступить и что вы будете делать, если кризис произойдет. Какое из самых худших событий может произойти через несколько недель, месяцев или даже лет? Какие возможные кризисы могут возникнуть? Одна из лучших характеристик, свойственных всем лидерам, всем великим людям, состоит в том, что они всегда смотрят в будущее и пытаются оценить, где они могут потерпеть поражение. Они заранее подготавливают себя к кризису, чтобы он не застал их врасплох. Плохие руководители никогда не думают о том, что может пойти не так. И потом они вязнут в проблемах, сопровождающих кризис. Если кризис повторяется снова, это уже знак плохого, неэффективного управления. Если кризис повторился, нужно внимательно изучить свою систему управления. Почему он повторился? Сделайте все возможное, чтобы этого снова не произошло. Если случается кризис или непредвиденная ситуация, то вы можете следовать советам, которые я дам. Первый. Остановитесь и подумайте, прежде чем действовать. Помните, что необдуманное действие – причина любой неудачи. Успокойтесь, обдумайте все, но только не действуйте сразу. Второй совет. По возможности поручайте задание кому-то еще. Есть такая поговорка. Если у вас нет необходимости решать, то у вас есть необходимость не решать. Вы можете передать кому-то поручение решать неожиданно возникшую проблему. Не отрекайтесь от последствий. Просто поручите кому-то еще справиться с ними. Третье правило. Каким бы ни был кризис, перед тем, как что-то предпринять, опишите его на бумаге. Это поможет вашему сознанию оставаться ясным и спокойным, а вы можете лучше оценить, что же, собственно, произошло. Четвертое правило. Соберите факты. Это очень важно при разрешении кризиса. Просто задайте вопросы. Что случилось? Когда это случилось? Где это произошло? Почему это произошло? Кто причастен к этому, помните, что факты не обманывают. Чем больше вы их соберете, тем легче вам будет справиться с последствиями кризиса. Правило пятое. Разработайте стратегию поведения в кризисной ситуации, чтобы ей могли пользоваться ваши коллеги или подчиненные. Когда кризис происходит первый или второй раз, компании требуется изобретательность, чтобы с ним справиться. Но если он продолжает повторяться, а у вас до сих пор не определены планы действий, система, то вам просто необходимо выработать систему действий, ответную реакцию на кризис, которую могли бы применять в ваше отсутствие.